На душе у Ромина было погано. Все планы полетели к черту из-за внезапной болезни усатого тупого обормота Скопина. Чтоб ему пусто. Ромин плюнул в открытое окно служебного купе. Тыльной стороной ладони вытер губы и, прищурившись от бьющего в лицо встречного ветра, выплюнул. Поезд втягивался на длинный перегон. Чад домил впереди паровоз, мерно отсчитывали стыки рельсов колеса изредка выбивая ребордами искры. Машинист тормозил. По краям полотна тянулись грязные поля, мелькали телеграфные столбы, протянувшие вдаль тонкие чуткие пальцы проводов, несущих в себе чужие радости и печали. Убогие домишки светливо провожали уходящий состав с слепыми окнами. Остался позади переезд со шлагбаумом и одинокой фигурой пожилой стрелочницы в телогрейке. «Россия!» Прикрыв окно, Ромин сел на полку, достал помятую жестяную кружку и налил себе кипятка из большого чайника. Помешивая ложкой, уставился на противоположную стенку купе, как будто хотел во всех подробностях рассмотреть на нескрытый от посторонних глаз видимые только ему замысловатые узоры. «Проклятый напарник! Надо же ему так не вовремя заболеть!» Вот она, прихоть капризной судьбы. Считай, он давно стал бы покойником, но все еще коптит небо, живет и здравствует. Тогда Скопин разболелся не на шутку. Лежал в купе, никуда не выходил, только пошатываясь от слабости и температуры, с трудом добредал до туалета и потом долго вздыхал и слезливо жаловался, как там немилосердно дует во все щели. Глядя на Ромина глазами больной побитой собаки, он просил скорее достать еще водки и перцу, укрыть его потеплее и не оставлять надолго одного. Какие тут планы? Как тащить Скопина в тамбур и выпихивать на ходу его тело в сугробы на маленьком полустанке, если буквально через час-другой после отправления уже все вокруг знали, что он болен? Как потом сошлёшься на его отсутствие, на то, что он отстал от поезда, побежав на полустанке за кипятком? Кто поверит этим бредням? Пришлось стиснуть зубы и, делая вид, как озабочен и напуган его болезнью, добывать водку, перец, покупать за бешеные деньги сало и чеснок, кормить усатую скотину и слушать по ночам его пьяный храп, замирая от страха, что он начнет рать во сне, увидев кошмары. Ромин часто жалел, что у него нет яду. Сыпанул бы или налил немного в стакан с водкой и поднес напарнику. Кто потом станет разбираться, от чего именно тот помер? Но яду не было, а Скопину становилось все хуже, и уже не помогали ни водка, ни перец. Ромин начал уже тихо радоваться. Нет, не допустил Господь, освободил его от тяжкого греха не заставил убивать пусть крайне ограниченного, противного, тупого, но все же человека. Все решится само собой. Зачем Скопину дальше жить, если он так много знает о Ромине, Связнике, застреленном затклом и пыльном подъезде проходного двора в Уральском городке? Знает, наверняка знает и о том, кем был человек в серых валенках с самодельными галошами из старых автомобильных покрышек. Пусть он унесет все свои знания с собой на небеса, где его встретят у райских ворот строгие ангелы. Им и так по должности положено видать любых людских делах и грехах. А людям ни к чему такие способности. Иначе, как тяжко тогда стало бы жить на земле. Помочь напарнику расстаться с трудной жизнью, закончив ее на вагонной полке, Ромин боялся. «Удавишь?» а потом заметят на шее пятна от пальцев или полосочку от удавки и начнут таскать. Это тебе не отстал от поезда. Однако оказавшись на диво живучим Скопин никак не желал помирать. Терял сознание, мучился, обливался жарким потом, но душа его словно была прибита оршинными плотницкими гвоздями к телу и не отлетала в райские кущи. Мало того... Начальство распорядилось снять его на одной из больших станций и отправить в больницу, опасаясь, что болезнь может оказаться заразной. И сняли. Задолго перед остановкой Ромин тщательно обыскал напарник, чтобы, упаси бог, не осталось при нем даже клочка компрометирующих бумажки или чего похуже. Найдя у него маленький Вальтер, бывший поручик только горько усмехнулся и сунул пистолет в карман своих брюк. Оставлять нельзя, не то отправишься следом за Скопиным в НКВД. Вертя послушного, обеспамятившего больного, прощупывая швы его одежды и белья, отрывая стельки у сапог, морщась от вони немытого потного тела, страдая от брезгливости и невозможности прекратить свое занятие, Ромин злом оттерился сквозь зубы и молил всех богов, чтобы Скопин никогда больше не вышел из больницы. Когда больного унесли, навалилась тупая апатия. Подойди, кто в этот момент, и плюнь в лицо, даже в драку не полезешь, а только утрешься и поблагодаришь. Допив оставшуюся водку, Румин подумал, может сейчас, когда руки почти развязаны, попытаться осуществить свой план исчезновения? Выходить на связь он не собирался, слишком опасно стучать на ключе, закрывшись одному в купе, когда никто не страхует в коридоре, но записку, переданную связняком при их последней встрече, все же сохранил. Как бы ему хотелось, чтобы это оказалась действительно последняя встреча с прошлым. Поразмыслив, он решил, сразу исчезать нет резона. Сначала надо все же узнать о судьбе Скопина. Неравен час выживет, настучит на него тем или этим. И тогда петля из стороны в сторону, заметая следы. А так жить не хочется. К чему сгибать себя под гнетом вечного страха? Носить в душе не заживающую язву опасений? Разве он мальчишка? Разве впереди еще столько, сколько осталось позади? И потом, суетливость купительна. Она гневит Бога и тешит дьявола. Надо не один раз отметить и взвесить, как следует разложить по полочкам Прежде чем очертя голову бросаться в прорубь. Сломался старый план? Сломался. А новый есть? Нет. Вот и подумай над ним, а не соблазняйся карущейся легкостью, которая к добру еще никого не приводила. Скопина необходимо самым надежным образом нейтрализовать. А надежные способы нейтрализации Ромин изучил еще в добровольческой армии, где за стаканчиком венца и за картами любили приговаривать, что лучше и дольше всех молчат только усопшие. Подождем немного. Ждать пришлось долго. По случаю удалось забежать в одном из рейсов в больницу, проведать напарника. Тот выздоравливал, отощал, выперли и обтянулись темной кожей скулы на лице, сделав его похожим на монгола. Избриты усы, острижена наголо голова торчит из ворота застиранной больничной бязевой рубахи тонкая шея с крупным кадыком. Волчий аппетит, руки щепки, без назлости и желания поскорее выбраться из опротивившей больнички. Но выздоравливал подлец. Сидя на краю койки и заботливо подсовывая скопину незамысловатые гостинцы, которые тот, настороженно зыркая глазами по сторонам, словно у него в любой момент могли отнять хлеб с салом, жадно пожирал, неаккуратно просыпая на одеяло крошки и вытирая сальные руки о край простыни. Румин не мог отказать себе в маленьком удовольствии представить, что он сделал бы со своим богоданным немецкой разведкой-напарничком в двадцатом году. Тогда Скопину, пожалуй, было уже за двадцать. Соображал подлец, что почем. Эх, и порезвился бы господин поручик. Жаль, не скрестились их пути. Да и кто тогда мог предугадать будущее? Крым, укрепленный западными инженерами, казался неприступной твердыней. Созвездие военных имен рядом с бароном Врангелем, английские бронемашины, танки, значительный запас боепитания, масса офицеров... Даже если и узнал бы Ромин тогда свою судьбу, даже если и попался бы ему Скопин и ушел на дно бухты с камнем в ногах и пулей в черепе, то сейчас оказался бы на его месте другой. Чего уж теперь кулаками махать. Убедившись воочию, что Костлявая повела косой мимо напарника, Ромин, выйдя из больницы, сначала впал в неистовый гнев на несправедливую судьбу. Но потом успокоился и стал думать, как быть. Прилипал к окну в редкие свободные минуты, выскакивал из вагона на полустанках. Снег сходит, в сугроб тело не спрячешь, а надо убрать Скопина тихо и надежно. В силе осталась часть прежнего плана, с сообщением об отставшем от поезда напарнике. Наконец нашлось, что нужно. Поезд в темное время суток проходил с небольшой остановкой для забора воды через маленький полустанок. Рядом с путями раскинулось болотистое озерцо. Запасшись тяжелым камнем и веревкой, Ромин промерил глубину. Достаточно, чтобы спрятать тело, что раньше было скопиным. Одно илистое. тело уйдет в него, как кулак в пуховую подушку. Пришлось засекать по часам время, требуемое для действия. Надо выманить напарника в тамбур, заранее приготовить груз и верёвки, дотащить его до озерца и успеть вернуться. Не то сам отстанешь от поезда. А вдруг это как раз то, о чем он не думал раньше, но самое правильное. Не заявлять, не поднимать шума, а исчезнуть на следующей большой станции. Стоит проработать и такой вариант. Наконец, все вымерено и выверено. Оставалось дождаться появления кандидата в утопленники. Вскоре Скопин выписался и отправился с Роминым в поездку. Обрадовался припасенной бутылке, быстро захмелел и бывший поручик смекнул, что в ночь окончательного расчета стоит Скопина хорошенько подпоить, сыпанув в водку снотворного. Тогда резать или стрелять не надо. Тащи пьяного к озеру и немного подержи его голову в воде, пока не перестанет дергаться. Спихни тело подальше от берега и спокойно можешь кричать во весь голос о пропаже второго проводника. А пристрастий Скопина к выпивке знали очень многие. Отчего бы пьяной скотине не утонуть? Радушно угощая напарника, Ромин жаловался на вынужденный перерыв в работе. Говорил о накопившихся материалах, сетовал, что перетрясся от страха, пряча на период болезни товарища рацию. Скопин набив рот, только выразительно мычал в ответ, а бывший поручик думал, что утопить его надо по дороге в Москву, когда будут возвращаться с Урала. «Очень удобно. Немцы получат радиограмму с данными и объяснением долгого молчания. Успокоятся». Рассеются последние подозрения у Скупина. На конечной станции Ромин выйдет в город, якобы навстречу со Связняком. А на обратном пути... и... «Скорее бы все кончилось!» Скупин, вновь отпускавший усы, отвалился от столика и начал ковырять в зубах спичкой. «Силов нет!» «Все высосал лазарет проклятый!» «Погоди немного!» Собирая остатки закуски, серьезно пообещал ему Ромин. «Недолго осталось терпеть».